Глава 7. Петля. Колокол прозвонил десятичасовой отбой и затих. Это означало, что территория проверена, нарушителей не обнаружено, и ворота храма закрыты на всю ночь. Через минуту должны были по очереди активироваться защитные источники. Один в подвале центрального здания, другой на крыше научного корпуса, и третий Отвечающий за весь внешний периметр где-то глубоко под землей. Рэй как раз закончил разбирать по кирпичикам замурованный по тайной ход в полу кладовой и теперь считал секунды: пятнадцать, тридцать, сорок пять. Все. С этой минуты любой находившийся внутри охранного контура человек расценивался как свой. До тех пор, конечно, пока не угодил в какую-нибудь ловушку, о которой известно только посвящённым. Рей поднял деревянную крышку, заслонявшую лаз, и заглянул в дыру, подсвечивая темноту синим кристаллом. Как в жопе у дракона и воняет также, хотя мне-то откуда знать. Он бросил светочь вниз, И тот почти беззвучно шлёпнулся в песок, немного рассеяв мрак вокруг себя. Не так уж и глубоко. Вор совершил последние приготовления. Переоделся в рабочую одежду, лишние вещи вместе с пустым мешком откинул в угол. Натянул на руки любимые кожаные перчатки-половинки, ещё раз перепроверил карманы. И повернул штырёк своего детектора магических ловушек в положение Вкл. Рейс, некоторые пор, ненавидел подземелья почти так же сильно, как собак. Они действовали на него угнетающе, напоминая о мрачных древних некрополях и рассохшихся мумиях. Но дальше оттягивать неприятный момент он не мог. Через 8 часов Колокол разбудит обитателей храма к завтраку, и в это время вору желательно бы уже находиться где-то за стенами города. А учитывая, что блуждание по неизученным катакомбам может отнять много часов, нужно было потарабливаться. Вслед за синим огоньком в пролом скользнула длинная веревка, и Рэй с тяжелым сердцем спустился по ней вниз. Оказавшись на земле, Он подобрал второй кристалл и огляделся. Просторный коридор расходился далеко в стороны, утопая в кромешной темноте. Потолок высотой в два человеческих роста подпирался деревянными балками. Некоторые подпорки были надтреснуты, какие-то обрасли толстым слоем плесени. Здесь пахло сыростью и подгнившей древесиной, но красноватый песок под ногами был сухим, как и обложены кирпичом стены. Видимо, запах приносило от проходящей неподалёку подземной реки или канализации. Мёртвая тишина нарушалась только дыханием вора и шорохом его одежды. Рейе развернул карту подземелий и в синеватом освещении увидел на бумаге маленькую красную точку. Она теперь располагалась в северной части карты, прямо посреди толстого червеобразного отростка. Левый конец отростка должен был вести в соседнее центральное здание, а правый под лабораторией научного корпуса и дальше вниз, к мифическому хранилищу отслуживших артефактов. Главное теперь было не перепутать направление. Вор чуть сдвинулся вперёд, Затем влево, и красная точка сделала то же самое. Ну просто сказка какая-то. Усмехнувшись, парень сунул карту обратно в куртку, бросил прощальный взгляд на свисающую сверху верёвку и потопал по правому тоннелю. Света кристаллических стержней хватало от силы минут на 5. Постоянно потирая их друг о друга и сверяясь с картой, Рей двигался по коридорам довольно быстро, на свиствые и пританцовывая. Эта привычка танцевать на работе появилась у него не так давно, когда он занимался расхищением древних руин и гробниц, и даже пару раз успела спасти ему жизнь. Некоторые ловушки эльфов нейтрализовывались музыкой, а те, что всё-таки срабатывали, не успевали поразить непредсказуемо движущуюся цель. К тому же мелодичный посвист помогал сохранить бодрость духа, когда становилось совсем уж жутко. Туннели всё время ветвились, некоторые переходы были завалены или заблокированы дверями и решётками. Небольшой лом легко решал проблему ржавых замков и цепей, а кое-где пришлось поработать отмычками. Но ловушек, магических или механических На пути пока не встречалось, и это было странно. Когда стрелки на циферблате карманных часов Фрея показывали уже без четверти полночь, местность наконец начала понемногу меняться. Коридоры сузились и стали землисте. По потолку зазмеялись многочисленные трубки и провода, верный признак близости источника. Вокруг заметно похолодало. прибавилось и звуков. Где-то вдалеке мерно капала вода. В темноте что-то изредка шуршало, но тут же затихало, стоило лишь синеватому кругу света коснуться невидимого источника шума. Вскоре попалась и первая защищённая магией дверь. Здесь Рей провозился почти час, орудуя блокиратором и перенаправляя энергетические потоки. А сразу вслед за этим Ему пришлось обезвредить две механические ловушки: электрическую и газовую, что изрядно подняло вору настроение. По всей видимости, до цели уже недалеко. Туннель совершил две петли с сильным уклоном вниз и вдруг закончился тупиком. Проис слегка удивился. Карта уверенно показывала, что ход продолжается дальше. Но руки Ворона тыкались только на холодный гладкий камень. Он внимательно всмотрелся в план катакомб и из досады обнаружил, что пропустил нужный поворот, ведущий в другой проход, параллельный этому. Чертыхнувшись, Рей развернулся и быстро пошёл обратно к развилке. Там снова сверился с картой и выбрал правильный путь. Но спустя несколько минут Опять упёрся в тупик. Что-то тут было не так. Он излазил весь тоннель на четвереньках в поисках тайных ходов. Проверил все стены и потолок на наличие магического излучения. Ничего. А тем временем кровавые пятнышки на карте упрямо твердили, что река стоит посреди довольно широкого ствола и путь ему ничто не преграждает. Я точно что-то упускаю, сказал он вслух, и поразился тому, насколько чуждо прозвучал его голос в подземной тишине. Твёрдо решив с этого момента безмолствовать, Рэй Молчера осматривал карту, подыскивая обходные пути. Ему показалось, что он как раз увидел возможную лазейку, когда свет кристаллов начал тускнеть. Он раздражённо чиркнул стержнями, но вернуть освещение удалось не с первого раза. Так. Мне нужен второй перекрёсток, оттуда направо, потом ещё раз, потом налево. В голову ему закралась пугающая мысль, что котаком бы вполне могут быть не связаны с искомым помещением. Возможно, храмовники перестраховались и замуровали все подземные ходы, ведущие к хранилищу. И что тогда делать? Взрывать стены? Урэе зазвенело в ушах. Он почти бегом устремился назад по тоннелю. Первая развилка, вторая направо, снова направо. Коридор расширился. Рае прибавил шагу, свернул налево и неожиданно для себя оказался в большом помещении с арками и узкими колоннами. подпиравшими высоченный сводчатый потолок. От этого места на карте определённо не было. Неужели нашёл? Ошеломлённо подумал Рэй, сделав несколько неуверенных шагов в глубину зала и оглядевшись. Земля, усыпанная песком и мелкими кирпичными обломками, хруствывала под его ногами. Высокие арки расходились из центра зала во все стороны. создавая иллюзию зеркальных коридоров. Больше здесь ничего не было, совсем. Только пустота, холод и давящая тишина. Рей продолжал двигаться вперёд, пока не вышел на середину грота. Свет кристаллов коснулся противоположного свода, и стало видно, что странная рукотворная пещера вся изобилует чернеющими в стенах проходами. как яблоко изгрызенное червями. Но куда вели эти ходы? Нет, признал наконец вор. Это не то место. Либо старик ошибся, либо я ещё не дошёл. Он взглянул на часы. Половина второго ночи. Если за час он так и не найдёт это чёртово хранилище, придётся возвращаться ни с чем. Ладно, Я вроде уже должен находиться внутри области, обозначенной колдуном. Может, один из этих тоннелей всё-таки есть на карте. А по пересечению можно будет понять. Стоп. А где собственно карта? Рей, борясь с подступающей паникой, проверил все карманы и вывернул сумку наизнанку. Схема вентиляции была на месте. Карта катакомб? Нет. Вор завертелся вокруг своей оси, освещая песчаный пол. Заглянул за ближайшие колонны. Ничего. Так. Он сделал глубокий вдох. "Успокойся, Рей. Она не может быть далеко. Ты же минуту назад держал её в руках. Надо просто вернуться в..." Тут Рей остолбенел. Чёрные дыры подземных ходов Наблюдали за ним в призрачном синеватом свете, будто многочисленные паучьи глаза. По какому из них он только что пришёл? Все выходы выглядели совершенно одинаковыми, вплоть до мельчайших сколов породы. Парень вспомнил, что должен был оставить следы на песчаной почве. Но и тут его ждал сюрприз. Земля под его ногами была истоптана так, словно кто-то специально бегал по залу от одного пролома к другому. Рэй мог поклясться, что когда он зашел в пещеру, этих следов не было. Волосы на теле встали дыбом, по коже прошел неприятный холодок, голова закружилась, и Рэй упал на одно колено, борясь со скручивающей внутренности тошнотой. Треступ паники прошёл так же быстро, как начался, оставив только дрожь в теле и взмокшую одежду. Выбора не оставалось. Придётся идти наугад. Дросущейся рукой Рей подобрал с земли острый обломок кирпича, чтобы помечать путь на развилках. В очередной раз намогнил светочи и, собравшись с духом, шагнул в ближайший тоннель. Двойная петля с уклоном вниз показалась Рэю смутно знакомой. Только на этот раз коридор не заканчивался тупиком. Вор обрадованно прибавил ходу и спустя несколько секунд снова стоял в проёме большого арочного зала. Может, это другой город? С надеждой подумал он, беспомощно озираясь по сторонам. Но зал выглядел точно так же, как и предыдущий. Раи, подумав, развязал обмотку сапога, оторвал серый лоскут и бросил его перед одним из выходов, после чего зашёл в тоннель на другой стороне грота. А спустя ещё 5 минут появился из соседнего выхода. Да ну нахер, невольно вырвалось у Вора, когда он нашёл кусок своей обмотки неподалёку. Это уже через чур. На шестой раз Рей даже не удивился, увидев знакомые арки и колонны. Им неумолимо овладевало отчаяние и страх, скользкий, липкий, тягучий страх. Рей уже с трудом мог вспомнить, как он вообще попал в эти подземелья, а главное, зачем. Он метался от одного выхода к другому. Пока не обнаружил, что остался всего один непомеченный ласкутком тоннель. Рей помчался по нему, уже не думая ни о ловушках, ни о своей конечной цели, мечтая только поскорее оказаться на свободе. Коридор был прямым и длинным, без развилок и спусков. В какой-то момент Рей начал осознавать, что он бежит уж слишком долго. И тогда светочек в его руках Вдруг погасли. Рей притормозил, перевёл дыхание и привычно подчиркнул стержнями. Потом ещё раз, и ещё. Безрезультатно. Парень стучал кристаллами друг о друга до тех пор, пока они не рассыпались у него в ладонях. Рей истерически расхохотался. Он смеялся долго, до слёз, не в силах остановиться. И когда уже подумал, что так тут и умрёт с улыбкой на губах, увидел впереди тусклый мерцающий огонёк. Из конца коридора доносился странный звук, напоминающий хоровое пение. Кажется, он уже слышал что-то подобное недавно или давно. Других вариантов всё равно не было, и вор пошёл к свету, опираясь на стену. Танцевать и свистеть что-то больше совсем не хотелось. Голова у него кружилась, а в ушах шумело и звенело после громкого смеха. Он еще и с далека узнал проклятый арочный зал, а потому больше не торопился. Здесь все было как и прежде, за одним исключением. В самом центре наполненного поющими голосами грота кто-то сидел. прислонившись спиной к узкой колонне в тусклом синеватом освещении рай видел только безвольно упавшую на пол руку человека и кусочек сапога, обмотанного серой тряпицей справившись с новым приступом головокружения вор двинулся к центру и два волоча ноги отнавалившись усталости Ты всё-таки вернулся за мной, Рейчик. Раздался чей-то звонкий голос прямо у Рей на духом. Он вздрогнул и замотал головой. Я так долго тебя ждал. Что за? Хор стал громче. Пение слышалось, как будто из всех тоннелей одновременно. Рей похлопал себя по щекам, но это не помогло. Он хотел схватиться за арбалет, но обнаружил, что на поясе его нет. Дальнейшее исспешное исследование показало, что все карманы тоже пусты, а в сумке остался только лом. Голос невидимого мальчика рассмеялся, сделал круг по залу и донёсся уже шёпотом со стороны сидящего за колонной человека. Ты до сих пор боишься темноты? Но монстры не прячутся в темноте, рейчик. Вор медленно обошёл колонну и увидел спящего за ней незнакомого мужчину, или мёртвого. Голова незнакомца была запрокинута наверх, глаза закрыты. В одной руке у него был зажат синий светич, уже угасающий, а в другой небольшой нож. Крови вокруг не обнаруживалось. Может, всё-таки жив? Эта темнота прячется внутри монстров. Рей протянул к мужчине руку, но едва коснулся его плеча, как лицо незнакомцам мгновенно сохлось, глаза провалились и почернели. А через секунду на землю рухнул уже объеденный крысами скелет в дорогой воровской одежде. Рей резко отшатнулся, ударил со спиной о колонну и осел на пол, в точности повторив позу мертвеца. Голос мальчика снова рассмеялся откуда-то издалека. Ты всю жизнь прожил в одиночестве, братишка, в одиночестве же и умрешь. Зато потом мы всегда будем вместе, как и договаривались, помнишь? Нет, он ничего не помнил. Где он? Кто он? Почему его рука сжимает нож? Не бойся, рыдчик. Всё уже давно закончилось. Ты сотню лет как мёртв и заточён в этом подземелье. Но освободиться проще, чем ты думаешь. Синее свечение угасало. К центру зала ото всюду стягивались тени. Рай безвольно поднял руку, и острие ножа кольнуло его шею. Нужен всего один удар, быстрый и точный. Несколько секунд, и он будет свободен. Вот только почему, чёрт возьми, оба его сапога обмотаны тряпками. Если одну из полосок он порвал на лоскутки, давай же, Рейчик. Ты сечура раз говорил тебе не называть меня так. Виала отозвался вор и вдруг встрепенулся. Вот дерьмо. Нож выпал из его трясущейся руки, ввязшись в песок. Что это? Газ? Магия? Он попытался встать на ноги, но получилось только на четвереньки. Звон в ушах стал почти невыносим. Детский хор взял очень высокую ноту и растянул её до бесконечности. Рейчик. Если в какой-то момент почувствуешь что не можешь больше доверять глазам, закрой их и слушай своё сердце. Что-то такое говорил ему один колдун. Кажется, это было несколько веков назад. Рейчик. Рей поднял гудящую голову и в бледном призрачном свете увидел маленькую серую фигурку, приближавшуюся к нему вместе с густой чернотой. Вор улыбнулся. Ты с кем-то спутал меня, малыш. Я никогда не боялся темноты. Светоч мигнул и погас, но Рэй уже успел закрыть глаза. Из всех звуков осталось только биение его сердца и тоненький навязчивый писк, откуда-то слева. Парень пополз по земле на звук, царапая пальцы об острые камни. натыкаясь на колонны, пока не уперся в стену. Здесь звон был особенно сильным, вибрирующим. Рэй с огромным трудом поднялся во весь рост и начал шарить руками по стене. Наконец его пальцы зацепились за какой-то рычажок. Снова бросаешь меня, да? Голос призрака прозвучал тихо и очень печально. У реяна мгновение защемило сердце. Не открывая глаз, он сделал глубокий вдох и резко повернул рычаг. Звон прекратился моментально. В оглушительной тишине вор не смело разлепил веки, и в этом мгновении, словно сильный свежий ветер, сдул дурманящий туман из его головы. Он вспомнил, как шёл по тоннелю, сверяясь с картой. Как увидел впереди большое помещение с саркофагами, вспомнил, что ровно напротив входа в зал располагалась одна единственная дверь, которая должна была вести наверх. Сквозь длинный коридор с сотней комнатушек, а потом снова вниз, прямо к вероятному хранилищу. И вспомнил, как проходя через центр грота, услышал из кармана писк своего обнаружителя магии, но не успел среагировать. А вот всё, что происходило с этого момента в его голове, он очень хотел бы забыть. В левой руке Рей, как выяснилось, сжимал два давно потухших светоча, а в кармане куртки У него шуршала потерянная карта катакомб. Вор зажёг кристаллы, посмотрел на часы и взвыл. Было уже почти 3 ночи. Он долго и очень скверно ругался: на себя, на заказчика, на магию в целом и создателя этой ловушки в частности. Потом выдернул из земли свой нож, толкнул незапертую более дверь и чуть не бегом покинул ненавистный арочный зал